Не прошло и двух месяцев, как Липа вспомнила Ингины слова. А ведь все так красиво начиналось. Она решила устроить Олегу сюрприз. В один из дней, свободных от дежурства, прибралась в своей новой квартире, приготовила праздничный ужин, сервировала столик на крыше для пущей романтичности и заявилась к мужу на работу. Олег сопротивлялся. Он хотел нормально отдохнуть после каторжного труда на студии, а не мотаться по всему городу только из-за того, что его женушке в голову пришла глупая бабья блаш. Липа на бабью блаш не обиделась. У Олега был тяжелый период, вдохновение ушло, и на работе постоянные дрязги. Талантливым людям всегда завидуют, не дают самовыражаться. Все-таки ей удалось его уговорить. Всю дорогу до места Олег обиженно молчал. Липа тоже молчала, фантазировала. Какой окажется его реакция на ее сюрприз? Наверное, он очень сильно удивится. Олег удивился даже больше, чем она рассчитывала. Обошёл комнаты, постоял перед зажженным камином. Дня за три Липа разобралась-таки в мудрёной инструкции. И только после этого заговорил. «Ну, и что все это значит?» Липа улыбнулась, поцеловала мужа в щеку. Это значит, что мы больше не живем в общаге. Выселяют? Олег поморочнил еще больше. Ты снова забыла заплатить за комнату. Липа, ну сколько можно, все. Мое терпение. Тише. Она погасила его раздражение еще одним поцелуем. Потащила на крышу, усадила за стол. Это идея той интриганки? Олег не собирался успокаиваться. Это Инга тебя надоумила. Липа покачала головой. Ужин в чужом пентхаузе не решит наших с тобой проблем. И кто тебя сюда только пустил? Это не чужой пентхаус. Липа сделала театральную паузу. Это мой пентхаус. Твой? Наш с тобой. Олимпиада? Я ничего не понимаю. Я требую объяснений. И она объяснила с превеликим удовольствием. И про неизвестного благодетеля, и про счет в банке. А Олег все равно не поверил. Пришлось показывать ему документы, а потом еще очень долго убеждать, что бумаги не фальшивые и что все это не розыгрыш. Липа хорошо понимала своего мужа, она ведь и сама поверила далеко не сразу. Это была самая волшебная ночь в ее жизни: свечи, зажженный камин. Огонь в нем действительно потрескивал, как настоящий. Джакузи и спальня, сквозь огромное окно которой видны звезды. И Олег, нежный, страстный, влюбленный. Та ночь положила начало их медовому месяцу. У них ведь не было медового месяца. Была совсем не торжественная, а какая-то будничная роспись, вечер в кругу друзей. Комендант общежития милостиво предоставил им ленинскую комнату, обшарпанную, неуютную со строгими ликами вождей пролетариата на стенах. Вождей замаскировали плакатами с поздравлениями новобрачных. Красное сукно на столах заменили на белые крахмальные скатерти. Комнату украсили воздушными шарами. И получилось довольно мило. Но праздник очень быстро закончился, и как-то сразу начались прозаичные будни. У Липы выпускные экзамены, у Олега работа. В общем... Медовый месяц не случился. И вот, спустя 4 года, они взяли реванш. Липе казалось, что жизнь только начинается, что все у них теперь будет просто замечательно, и можно наконец подумать о ребенке. В такой огромной квартире неуютно без детей. Это случилось ровно через 46 дней. Олег вернулся домой пьяный, не выпивший, не на веселье а именно пьяный. Такого за ним отродясь не водилось. Липа всполошилась. Если муж напился, значит, у него неприятности. Может, что-то случилось на работе? У него ведь такой придирчивый начальник. Она ошиблась. Неприятности у Олега, как оказалось, не на работе, а в семье. Хотя, может быть, это и не неприятности вовсе, а так досадное недоразумение. У досадного недоразумения было имя Олимпиада Витальевна Мартиянова. Недоразумение мешало Олегу творить, прогоняло вдохновение, обрезало крылья и вообще достало его хуже пареной репы. Он терпел, терпел и не вытерпел. Он устал наступать на горло собственной песни. Рядом с ним должна находиться чуткая, тонко организованная душа, способная оценить и поддержать а не недоразумение, приземленное примитивное и уродливое. Он так и сказал. Уродливое. Не пожалел, не смягчил удар. А ей ведь и без того было больно. Тура. Она еще пыталась помириться. Думала, что это не он говорит такие страшные вещи. Это водка. Хотела обнять, успокоить, а Олег ее оттолкнул. Встряхнул с себя ее руки, как стряхивает с одежды грязь, сосредоточенно и брезгливо. А потом он сказал, что подал на развод. И жизнь остановилась. Муж, почти бывший муж, еще много чего говорил, метался по квартире, натыкался на мебель, пытался собрать свои вещи и все время что-нибудь ронял. Липа его больше не слушала. Она сидела в плетёном кресле, смотрела на звездное небо и думала, что все кончилось. Она просидела так до самого утра, продрогла до костей, все не могла найти в себе сил вернуться в квартиру. Она вернулась, а Олег ушел. Наверное, не смог прожить еще одну ночь с недоразумением по имени Липа Мартьянова. В следующий раз они встретились уже в суде. Месяца хватило, чтобы Липа собрала себя по частям. Спасибо Инге и ее психотерапии. Теперь она почти не плакала, почти не просыпалась по ночам, почти научилась жить. И почти забыла Олега. Если бы у нее было больше времени, она бы возродилась, как птица Феникс. Но Олег не дал ей такой возможности. Их развели очень быстро. Никаких трех месяцев на примирение. А зачем, скажите на милость, отсрочка, если и так все ясно? Он тонко организованный и возвышенный, она расчетливая и лживая. Он хотел детей, она считала, что дети это абуза. Он ее любил, бросал к ее ногам весь мир. Она ему изменяла с его же приятелями. Олег не поленился, привел свидетеля. Оказывается, она изменяла мужу с Костиком Троцким, тем самым, который на их свадьбе громче всех кричал горько а потом в их первую брачную ночь спал пьяным сном на соседней кровати. Никакой первой брачной ночи тогда не получилось, потому что казённая кровать жутко скрипела при малейшем движении или побоялась, что Костик проснется. А Олег сказал, что у них всё впереди, и она ему поверила. Как обидно! Месяц психотерапии на смарку. Она не стала оправдываться и унижаться. Стерва так стерва. Изменяла, так изменяла. Что уж теперь. Главное, чтобы этот позор поскорее закончился. Она вернется домой, зажжёт камин и все забудет. Их развели и поделили пополам имущество. Из имущества у них была квартира и машина. Олегу достался Volkswagen, детская и кабинет. Липе — гостиная с аквариумом и камином, и спальня. Все почти поровну, почти честно. Олег еще хотел, чтобы разделили и счет, но счет оказался как-то так оформлен, что разделить его не представлялось никакой возможности. Деньги остались Липе. Какое счастье! Домой ее отвезла Инга. Инга негодовала и материлась как сапожник. Наверное, для того, чтобы Липу пронила. Мартиянова, ну что ты за дура такая бесхребетная? — Смешно. Всего час назад она была расчетливой сукой, а сейчас стала бесхребетной дурой. Ты почему не защищалась? Они же тебя оболгали. Помоями облили с головы до пят. Даже я Олежика слушала и начинала верить, что моя подруга — это не Липа Мартьянова, а помесь гиены и гремучей змеи. «Да пошли они!» — Липа вяло отмахнулась. «Инга, может, напьемся?» «Напьешься еще!» — проворчала подруга. И про квартиру я тебя предупреждала. Какого хрена ты туда этого шакала прописала?» «Тогда он еще не был шакалом». Липа потерла виски. «Да всегда он был шакалом. Только ты, дура влюбленная, ничего не замечала. Олежек то, Олежек сё, Олежек лучший на свете. Оказывается, она не только бесхребетная, но и слепая. Стоило развестись, чтобы узнать о себе столько нового». Злость накатила внезапно, сжала горло холодными лапами. «А что же ты меня не предупредила, что он такой? Ты же моя лучшая подруга!» Обвинение было обидным и безосновательным. Инга ее предупреждала, еще до их с Олегом свадьбы, намекала, что он не безгрешен, что скуповат, трусоват и подловат. Может, слишком деликатно намекала? Может, нужно было сказать прямо? «Мартьянова!» Твой будущий муж — негодяй и бабник. А раненая душа поэта — это всего лишь ширма. А она бы тогда поверила, да ни за что на свете. Любовь зла. «Я тебя...» «Я знаю», — она не дала Инге договорить. «Извини. Я просто очень расстроена, вот и ищу виноватых. Но ты ни при чём. Ты меня предупреждала, я помню. Только твоя правда мне тогда была не нужна. Да правда еще нужно дорасти». «Доросла?» — спросила Инга, не глядя в ее сторону. «Не знаю». Липа пожала плечами. «Обидно очень». «Инга, а как ты думаешь, он от меня просто ушел или к кому-то конкретному?» «А тебе это нужно?» «Скажи». К модельке одной он ушел, Делал ей портфолио и смертельно влюбился. «Почему смертельно?» «Потому что от такой любви крышу сносят напрочь». «А ты откуда знаешь?» Про что? Про крышу или про модельку? Про то и другое. Инга немного помолчала, а потом заговорила. Когда этот Павлин от тебя ушел, я провела независимое расследование. Не то чтобы следила, просто навела кое-какие справки. Моделька из молодых до ранних приехала из Урюпинска, переспала с парой тройкой нужных людей, попала в модельное агентство. Агентство не раскрученное и не перспективное. Реклама дешевого женского белья, их потолок. А у девочки амбиции. Решила, что все ее беды из-за некачественного портфолио. Кто-то порекомендовал ей Олежку. Ну и девчонка не растерялась. «Давно?» «Что давно?» «Давно он встречается с этой моделькой?» «Четыре месяца. И не смотри на меня так. Я об этом узнала только пару недель назад, когда он тебя... когда вы решили разойтись». Вот тебе и медовый месяц. Неужели она на самом деле слепая? Неужели ничего не замечала? Липа задумалась. Не замечала. Ничего не было, ни следов губной помады на его сорочках, ни запаха чужих духов, ни подозрительных телефонных звонков. Был медовый месяц. Ну зачем ты его прописала? Я ж тебя предупреждала. А ты, любовь, Вот и сделала этому выродку свадебный подарок половину квартиры. Как дальше ты жить собираешься? — Не знаю. Наверное, нужно будет разъезжаться. — Инга, мне сейчас не до того. — Не до того ей, — подруга раздраженно хмыкнула. — А вот твоему бывшему как раз до того. Дождался, когда ты его прописала, и сделал ручкой. Эх, нужно было сразу квартиру продавать. «Как я теперь буду жить?» — Липа закрыла глаза. «Как раньше жила, так и дальше будешь. Может, даже еще лучше. Может, мужика нормального встретишь». «А если он тоже захочет жить в моей квартире? Вместе со своей моделькой?» — Липа всхлипнула. «Я же с ума сойду». «Не сойдешь. Самое разумное решение в сложившейся ситуации квартиру продать — деньги поделить и разбежаться по отдельным жилплощадям». «Жалко, конечно, но что делать?» «Мне камин нравится. И аквариум, и крыша. Я к ним привыкла уже. К хорошему легко привыкнуть». «Тогда второй вариант», — сказала Инга раздраженная, «Живите дружной шведской семьей, Глядишь, понравится». «Напиться хочу». «Напьёшься». «У меня коньяк есть. пятизвездочный армянский. Выпьешь со мной?» «Выпью. А что же не выпить на халяву?» «И они выпили». Сначала бутылку коньяка, потом бутылку шампанского. Пили за новую жизнь, новую любовь и новую жилплощадь. А потом Инга уехала, а Липе вдруг очень сильно захотелось увидеть Олега. Поговорить с ним. Они же не разговаривали целый месяц. Из квартиры надо что-то решать. Квартира — замечательный и очень аргументированный повод встретиться. Утро началось с адской головной боли и тошноты. Желудок жаждал немедленного избавления от гремучей смеси из пятизвездочного армянского коньяка и советского шампанского. Он сначала сжимался в тугий узел, а потом выворачивался наизнанку раз за разом. От липы этот процесс никак не зависел. Облегчение наступило лишь минут через двадцать. Если, конечно, можно назвать облегчением это вязкое муторное чувство, когда голова кружится, а тело трясется в ознобе. Липа включила воду, подставила лицо под прохладные струи. Сделала жадный глоток. Надо бы принять душ, смыть с себя липкий пот и воспоминания. Что на нее вчера нашло? Вместо того, чтобы тихонько лечь спать, она отправилась в общежитие поговорить с мужем. Нет, теперь уже бывшим мужем. А там эта, моделька, наглая, крашеная выдра. Моделька все время вмешивалась в их с Олегом разговор, обзывала липу хищницей, аферисткой и мокрой курицей. Терпение лопнуло на мокрой курице. Модельке досталось по полной программе. Даже сейчас, сквозь дурман похмельного синдрома, приятно вспомнить. Олег, конечно же, бросился защищать свою пассию и тоже получил. По всему выходило, что в охмелю она буйная и неконтролируемая, полная противоположность себе трезвой. Немного стыдно перед вахтершей и бывшими соседями дала людям пищу для разговоров. Олежка, небось, теперь на каждом углу раструбит про то, какая она ревнивая сука. Еще один козырь в его колоде. А о квартире они так и не поговорили. Спасибо модельке. Господи, как же болит голова. Хорошо еще, что она договорилась на работе. И впереди целых два свободных дня. Есть время протрезветь и подумать, как жить дальше. Липа забралась в ванну, включила горячую воду, закрыла глаза. Она полчасика полежит, придет немного в себя, а потом выпьет большую чашку кофе и начнет думать. Расслабиться не получилось. Только-только головная боль стала затихать, как дверь в ванную с грохотом распахнулась. Липа вздрогнула, открыла глаза. Истерзанное похмельем тело даже испугаться не успело как следует. «Ну что, сука! Добилась своего! Опозорила меня перед людьми!» Бывший муж присел на бортик ванны, больно сжал Липе на плечо. «Пусти!» — прохрипела она. Разговаривать громко почему-то не получалось. «Пустить?» — бывший потер расцарапанную щеку. «Это она его так? Какая прелесть! Будет о чем вспомнить на старости лет». «Да я тебя сейчас утоплю в этой джакузи!» «А он красивый. Даже когда злится, все равно красивый. Есенин. Сходство почти портретное. Утопишь — посадят». Она стряхнула его руку, потянулась за полотенцем. «А ты никак похудела?» Бывший ощупал взглядом ее голое тело. «Похудела. За месяц ровно на семь кило. А что ж не похудеть от такой-то радости?» «Зачем пришёл?» пришел? спросила она, кутаясь в халат. «Я здесь, между прочим, живу. Забыла?» «Забудешь тут». Голова болела так сильно, что даже обида на этого негодяя отошла на второй план. «Может, кофе поможет?» Придерживаясь за стены, голова еще и кружилась. Липа прошлепала на кухню, включила электрочайник. Готовить кофе в турке не было сил, лучше просто заварить. Она поставила на стол чашку, только одну. Олежка обойдется. Села на табурет, сжала виски руками. — Не ожидал я от тебя, Мартьянова, такой прыти. Бывший приволокся следом, уселся напротив. — Как же ты дошла до жизни такой? Напилась, как свинья. Закатила истерику. Он брезгливо поморщился. «Пришел мне нотации читать?» «Нет, пришел предупредить». Он подался вперед. «Если ты, дрянь, Карину еще раз хоть пальцем тронешь, я тебя по стенке размажу». Оказывается, крашеную выдру зовут Кариной. Не слишком ли вычурное имячко для девочки из Урюпинска? Или это псевдоним? «Надо что-то делать с квартирой». Она отмахнулась от его угроз. «А что с ней делать?» Олег недобро усмехнулся. «Мы с Кариной переедем на свои законные метры и покажем тебе Кузькину мать». «Ты уже показал». Закипел чайник, Липа с неохотой встала, заварила себе кофе, насыпала в чашку три ложки сахара. «И не надо меня пугать. На твою Кузькину мать у меня найдется один, но очень большой Василий. Можешь мне поверить». Он не откажется пожить у меня». Это был хороший аргумент. Липа даже мысленно похвалила себя за находчивость. Василия Кузнецова боялись все, кто не знал его достаточно близко. Он работал водителем в бригаде Липы и отличался звероподобной внешностью. Тайсон и Валуев плачут в сторонке. И вспыльчивым характером. А еще поговаривали, что он сидел за какое-то жуткое преступление. Липа россказням и сплетням не верила. И Василия не боялась, ну ни капельки. Видела, как он к людям относится, и к больным, и вообще. Другой водила, бывает, с места не сдвинется, когда надо пациента до машины дотащить. И плевать ему, что в бригаде одни женщины. Липа до фельдшер Алена. И общий вес у них килограммов 105 максимум. А Василий не такой. Его даже просить не нужно. Что там говорить? Липпе Василий откровенно симпатизировал. И ни при чем тут романтические чувства. Просто он тоже вырос в детдоме и лучше других знал, что это за доля такая, сиротская. А еще он ее жалел. Сам ей об этом сказал. Однажды они напились на День медика, и Василий разговорился: «Хорошая ты девка, Олимпиада, только дура». «Почему?» — градус выпитого был таков, что на дуру обижаться совсем не хотелось. «Потому что мужика себе выбрала, гнилого. Долго, не небось, выбирала». «Олег не гнилой». А вот за любимого мужа она тогда оскорбилась. Никакие градусы не помогли. «Не любит он тебя, Олимпиада. Неужели не видишь?» А она и не видела. Она тогда в самом деле была дурой. Решила, что Василий просто завидует ее семейному счастью. Обиделась. Даже пьяную слезу пустила. Василий ее успокаивать не стал. Наморщил низкий лоб, покачал головой, сказал, «Хватит нюни распускать Мартьянова. пойдем, я тебя домой провожу». И проводил, как липа не отнекивалась. «Если Василий себе что-нибудь в голову вобьёт, не отвертишься». Вот тогда-то они с Олегом и познакомились. Василий ее до самой общаги довел и уже собирался уходить, когда вышел Олег. Вышел и сразу же стал на Липу орать. Это она понимала, что муж кричит не со злости, а просто от того, что волнуется, что она невесть где шлялась до ночи. А вот Василий в тонкости их семейных отношений вникать не стал. Сразу схватил Олега за грудки. Липа их едва разняла. С тех пор Василий ее уму-разуму больше не учил. Видно решил, что бесполезно а муж еще месяц изводил ее упреками и дикими подозрениями. Он почему-то решил, что у Липы и ее водителя роман, и убедить его в обратном не представлялось никакой возможности. Липа тогда страшно переживала, ночами не спала, очень долго дулась на ни в чём не повинного Василия. А сейчас оказалось, что Олешкина давнее заблуждение ей на руку. Вон как покраснел. «Значит, это правда» прохрепел он. «Что?» «Крутила шашни за моей спиной и думала, что я ничего не узнаю?» «Ты тоже за моей спиной». Горло колючим клубком подкатила обида. «С этой своей моделькой». «Ну, Мартьянова, ну сравнила божий дар с яичницей». Олег расхохотался. «Я тебе изменял с прекраснейшей из женщин, а ты мне со звероящером». «А еще с твоим лучшим другом», напомнила она. «Да ладно тебе!» — Олежек добродушно махнул рукой. «Костю я просто так приплёл, для пущей убедительности. Решил подстраховаться на случай, если бы нам испытательный срок стали предлагать». «Подстраховался». Липа сделала большой глоток кофе, в упор посмотрела на своего бывшего, некогда горячо любимого мужа. «Ну, так и я подстраховалась. Если ты посмеешь притащить свою лохудру в мою квартиру...» Я приведу Василия. А он человек сложный, сам должен помнить. Если ему что-нибудь придется не по вкусу, расцарапанной мордой не отделаешься. Перелом ребер — это минимум». Она зловеще улыбнулась. «Но ты, дорогой, не переживай. Я бывшего мужа в беде не оставлю. Первую медицинскую помощь окажу непременно. Сука!» Олежек вскочил из-за стола, табурет с грохотом рухнул на пол. Липа зажмурилась, от полыхнувшей в мозгу боли. «Ты еще пожалеешь!» «Я уже пожалела», — сказала она, не открывая глаз. «Пожалела, что связалась с таким подонком, как ты». «Зря ты так!» — Олег перешел на вкрадчивый шепот. «Смотри, как бы потом кровавыми слезами не умылась». «Значит так!» — Липа открыла глаза, сделала еще один глоток кофе и улыбнулась так, что Олежку перекосило. Еще полчаса назад я собиралась спросить тебя о размене квартиры. Так вот, я передумала. Никакого размена не будет. Можешь приводить свою модельку, а я приведу Василия. Будем жить, как в коммуналке, тебе понравится. Шутишь? От перспективы жить под одной крышей со скором на расправу Василием бывший изменился в лице. Аристократическую бледность сменил нездоровый багрянец. Не шучу. Липа отодвинула пустую чашку. «Иди домой, дорогой». Моделька, наверное, уже соскучилась. Удивительно, но он послушался. Ушел, ни слова больше не говоря. Только дверью на прощание хлопнул так, что у Липы заложило уши. Все. Хоть маленькая, но победа. Реванш за перенесенные унижения. Появилась надежда, что бывший не притащит сюда свою выдру. Они думали выжить безответную дуру Олимпиаду Мартьянову, а она ударила по ним, их же оружием. Вот не станет она разменивать квартиру, и что тогда? Ей нравится мансарда, и камин, и аквариум. Пусть Олежек со своей моделькой теперь покрутятся.